Ван Дель Скай. Химера. Теперь я живу в зоне. Так люди называют это место. Они оградили зону периметром в попытке остановить ее расширение. Но она все равно растет. И будет расти, потому что люди сами помогают этому. Каждый раз, когда на этой территории раздаются выстрелы и крики, когда выжженная мутировавшая трава окрашивается чем-то липким и красным, Когда небо застилает тонкий сероватый пороховой дым из оружья, зона получает новую порцию энергии. Она ищет себе пищу среди сталкеров, попавших в неё, и забрав их, никогда уже не возвращает. Мы с доктором шли по направлению к разрушенной двумя взрывами ЧС, где-то там, в её залитой бетоном глубине, таился легендарный монолит. исполняющие желания. Именно к нему мы и направлялись. Из всей нашей научной группы остались только мы вдвоём. Остальные пропали по дороге где-то. Одни сгинули в аномалиях, других разорвали здешние жадные до человеческой плоти мутанты. Нам удалось избежать их участи, но особой радости это не доставляло. Всё равно впереди только выжженной радиацией и кислотными туманами пустошь. даже пройдя через которую вряд ли спасёмся я уже злилась на доктора потому что это именно он взял меня в экспедицию когда только начали набирать персонал обо мне вообще не думали а потом доктор замолвил словечко и меня взяли ассистировать ему так я стала медсестрой в группе отправляемой на место бывшего чернобыля исследователи хотели добраться до монолита исполнителя желаний и разгадать его тайну Как он превращает желание в реальность? И почему каждый раз после этого зона становится сразу на несколько километров больше? Существует ли вообще? И если да, каким образом появились чёрный сталкер, вечный сталкер и сталкер-оборотень? И можно ли вывести монолит из зоны, чтобы продолжить дальнейшее его изучение с целью выявления остальных его свойств? Я давным-давно устала. Ноги ныли от многодневного перехода и почти постоянного бега. Мысли в голове путались и перемешивались в малоприятное месиво, отчего в висках отдавала тупая долбящая боль. А доктор шёл, как ни в чём не бывало, шёл, иногда прислушиваясь и глядя на детектор аномалий, и затем бросая болты. Наконец, он остановился возле каких-то развалин, повернулся ко мне и скомандовал: "Привал. И я, вспомнив горький опыт моих коллег из группы, сначала осмотрела окружающую местность и прислушалась. Вроде никакого дрожания воздуха, подозрительных звуков и других признаков близких аномалий не было. И только тогда облегченно повалилась на жесткую траву, скинув с лица давно надоевший защитный шлем костюма. Доктор уже разводил костер, и я решила достать из рюкзака еду. «Сколько нам еще идти осталось?» — спросила я у доктора. Немного, ответил он. К вечеру будем у реактора. К вечеру, печально повторила я. Зачем вообще было тащиться в такую даль? Усталость и голод давали о себе знать, и я начала быстро раздражаться. Тем более в последнее время я постоянно ходила на нервах, ведь вокруг себя такие частые смерти и страдания, я всё равно не могла к ним привыкнуть. И вряд ли кто-то смог бы А мне и доктору ещё приходилось заботиться о пострадавших, раненых, укушенных, обожжённых и претерпевших другие неприятности от зоны. Ты же знаешь, Настя, зачем спрашивать? Примирительным тоном сказал доктор. Да просто достало уже всё. Я закатила глаза. Эта зона, эти мутанты, эти выбросы. Сколько ещё терпеть? Я же сказал, до вечера. Уже завтра всё будет иначе. загадочно проговорил доктор. Глядя на него, я отмахнулась от какой-то назойливой мутировавшей мошкары и надела защитный шлем. Больно надо, чтобы все лицо было с утра в укусах. Костер уже весело потрескивал, и доктор, смешав что-то в пробирке, плеснул в ярко-красное пламя. Костер зашипел, заискрил, поменялся в цвете, зато мошки разлетелись от него в разные стороны. Улыбнувшись, я с облегчением откинула шлем за спину, отрезала по куску колбасы и хлеба и стала с наслаждением есть. Конечно, не то что домашняя еда, но в зоне и такому сухому пайку будешь рад. Из-за старых ржавых обломков автомобильной техники на запах свисного выбежала стая крыс во главе с красиным волком. Я быстро выхватила из-за пояса свой Desert Eagle и прицелившись, выстрелила в главного. здавленно пискнув, кто-то прокинулся с размазанным черепом, и крысы остановились в замешательстве. Но через мгновение с пронзительным писком кинулись в обратную сторону. Когда они скрылись за поваленным грузовиком, я бросил им вдогонку гранату. И через несколько секунд писк прекратился, оборванный грохотом взрыва. Доктор покачал головой. Это же безобидные грызуны, просто кушать хотели. Далабы им колбаски «Крысы-то безобидные?» — переспросила я. «Да они нас заодно готовы были съесть». «В следующий раз попробуй угостить их и убедись сама». В голосе доктора послышался нажим. «А не стреляй во всех, без разбору. Нам еще полдня идти. Побереги патроны». «Ага. А по пути нам встретится стая слепых псов, псевдособак или кабанов, и ты скажешь то же самое. Прикорми их, побереги патроны». Я резким движением открыла банку энергетика. Почему мутанты, Док? Тут расклад прост. Или мы их, или они нас. Доктор посмотрел на меня с нескрываемой укоризной. Тебе с такой логикой в долг бы поддаться, а не у учёных медсестрой подрабатывать. Сами меня взяли, ответила я. Я с самого начала не хотела и сразу вам об этом сказала. Я помню, спокойно ответил он доктор. Ничего, вечером всё закончится, Настя. Мы дойдём до монолита. Ну что ж, отдохнула. Тогда пойдём дальше. Я удивлённо посмотрела на доктора. Да что с ним такое сегодня? Весь день твердит о том, что всё изменится, когда мы дойдём до чаес. Я пожала плечами, сложила колбасу и хлеб обратно в рюкзак, встала и медленно натянула лямки на плечи. Шаг, шаг. Взгляд на детектор. Ещё шаг. Бросок болта. Снова шаг. Шаг. Шаг. Казалось, так могло продолжаться бесконечно. И только когда начало темнеть, я поняла, что мы пришли. Прямо перед нами высилась громада Чернобыльской АЭС. Разрушенная двумя взрывами и частыми выбросами стены, смотрящие вверх как дула смертоносных пушек, трубы. У самых стен счётчик Гейгера заливался соловьём, да и детектор аномалий добавлял звуков в его мелодию. Но доктор продолжал так же спокойно идти, во всем положившись на свое чутье и защитный костюм. Я тихо ругалась, преодолевая завалы давно не работающей техники и обломков стен, обходя невидимые в уже наступившей темноте аномалии. «Черт, доктор же обещал, что все закончится уже вечером, а сейчас ночь». «Долго еще?» — спросила я, спрыгивая с кузова опрокинутого КамАЗа на твердую землю. «Нет, совсем немного». Еще один переход. И вот мы внутри. Один за другим потянулись сырые и неосвещенные коридоры. По логике, в этих темных узких проходах мы должны были сотню раз наткнуться на полтергейст, снорка или, что еще хуже, подземного кровососа. Но все обходилось. Мне начинало казаться, что что-то вело нас к монолиту. Уж не пресловутая зона ли? Кто там говорил, что она живая? увлечённая таким визением, внимание отключилось, и я пропустила начало выброса. Доктор в это время ушёл чуть вперёд, и я услышала его удивлённый вскрик. Тут же неимоверный шквал аномальной радиоактивной энергии уронил меня, повалил и прижёг к холодному полу. По всей АЭС пронёсся жуткий гул, сопровождаемый страшной тряской. Что-то сыпалось сверху. Лампочка вдалеке непрерывно мигала. И в пугающей темноте то и дело возникали нечёткие силуэты жутких мутантов. А наверху в это время, в неверном солнечном свете, пробивающемся сквозь кроваво-красные тучи, иногда темнеющие до пепельно-чёрных, земная поверхность изменялась до неузнаваемости. Нет, никакими словами и красками невозможно описать выброс в центре зоны. Это можно понять только пережив Что-то твёрдое падает, задело меня по виску, и я упала и, кажется, потеряла сознание. Когда я пришла в себя, земля уже не тряслась. Выброс кончился. Неподалёку что-то булькало и светилось зеленоватым цветом. Холодец, догадалась я. А мог бы появиться и прямо подо мной. Я попыталась встать, но ноги были придавлены обломком потолка. счет. Неужели я застряла здесь навсегда?» Размышление, как можно выбраться из-под груды камня, прервал голос доктора. «Настя», — звал он, — «я дошел до монолита. Я добрался до исполнителя желаний». «Поздравляю», — с ноткой сарказма отозвалась я. «Док, а ты не мог бы помочь мне выбраться отсюда?» «Конечно, ведь именно в этом мое предназначение». Обивел доктор, появляясь слева от кучи обломков, мешавших мне встать. Я должен всем помогать, и я пожелал этого. В который раз за сегодня я удивлённо воззрел на него во все глаза. Нет, док, ты сумасшедший. Точно, сумасшедший. Дошёл до монолита и тупо пожелал помогать всем. Чушь какая-то. А меня ты можешь довести до него? спросила я жадно. Могу. Я нервно улыбнулась. Может, я найду, что загадать. Но точно не буду загадывать того же, что и доктор. Нет, я не такая, и помогать кому-либо я не хочу. Через некоторое время доктор разобрал завал, и я смогла сдвинуться с места. Ноги жутко болели, но несмотря на это, я заставила себя идти. По пути я проверила, на месте ли моё оружие: Desert Eagle и SPAS-12. Всё нормально. Ещё один проход по лабиринту коридоров, и мы перед монолитом. Светящаяся чёрная глыба, исполняющая желания. Не доходя двух шагов, я потянулась к нему и даже через плотную изоляцию костюма ощутила исходящее от него тепло. Не трогай, предупредил доктор, тут же радиация кругом, а у тебя костюм повреждён. Тут только я заметила, что костюм действительно порван. там, куда на меня упали каменные обломки. Я ставленно ахнула. И ты говоришь мне об этом только сейчас? Сомневаюсь, что был смысл говорить об этом раньше. Ты не должна жить в зоне, я чувствую. Кей испуганно сглотнула. Дог, не шути так. Ты что, собираешься меня убить? Нет, пожал плечами он. Я просто оставлю тебя здесь. Если сможешь выбраться и дойти до периметра, хорошо. Если нет, пусть будет так. Оружие и патроны забирай. Я пешла. Да что такое творится с ним? А не проще проводить меня до периметра? Нет, мне надо не совсем в ту сторону, на болото. На болото, значит? А меня бросишь здесь? Я начала злиться. И что прикажешь сделать? В ответ он только неопределённо мотнул головой. Ненавижу. Я быстро достала из-за спины дробовик Спас-12. Подняла ствол и нажала на курок. Но за секунду до этого доктор ушёл с линии обстрела, ужом скользнув за монолит. Видимо, там был ещё один выход, потому что быстрый звук его шагов стал стихать, пока не исчез совсем. Я осталась одна в центре ЦС с порванным костюмом, парой стволов и несколькими коробками патронов к ним. Злость, поднявшаяся во мне во время срыва, выплеснулась наружу. Превозмогая возросшую боль в ногах, я преодолела оставшееся до монолита расстояние и, стянув с руки бесполезную уже перчатку, коснулась его горячей поверхности. Я хочу Я на секунду запнулась, но тут же набралась решительности, вновь наполнившись ненавистью. Хочу всё это уничтожить к чёрту. Всех мутантов, всех, кто ходит по зоне, всех, чтобы договорить я не успела. Кто бы знал, что может произойти два выброса почти подряд. Но, говорят, в зоне все возможно. Я очнулась только под утро, лежа на земле возле АЭС. В лицо мне веял холодный ветер зоны, принявший меня в свои липкие объятия. Пошатываясь, я встала и с удивлением заметила, что все вокруг стало как-то выше. И вообще все стало иначе. Изменился угол обзора, даже краски стали немного другими. Я посмотрела себе под ноги и вместо ровных стройных женских ножек в плотной защитной ткани костюма увидела крепкие звериные лапы в короткой тёмно-фиолетовой шерсти, увенчанные длинными мощными когтями. Внезапно осознав, что Зона забрала меня к себе, сделала меня своей приёмной дочерью, я хотела заплакать от горя. Но вместо плача из моего горла вырвался нечеловеческий вой. Я уныло опустила взгляд вниз и быстро побежала прочь от проклятого места, где я перестала быть собой. Зона забрала у меня человеческий облик, но оставила разум. Она до краёв наполнила меня неимоверным гневом, и я поклялась, что не дам больше никому дойти до монолита. Наверное, прав был доктор, когда сказал, что я нашла бы смысл жизни в долге, потому что оказалось, что моё призвание убивать, потому что я больше ничего не умею. И даже лечить у меня получалось хуже всего. Теперь я химера. Зона стала моей новой матерью. Но я, как нелюбимая падчерица, по своему штригуй её владения, уничтожай любое живое существо на моём пути. Стаи слепых псов, псевдособак, кабанов, зомби, ничто не может остановить меня. Даже кровососы и контролёры не могут обуздать мою переливающуюся через край ненависть ко всему живому. И тем более бесконечные караваны сталкеров мне не помеха. Именно их я стараюсь остановить, убить, оградить от зоны. потому что по-другому я не умею. Иначе они могут стать такими же, как я, изгоями рода человеческого. Как ловкий комок тьмы, я бесшумно передвигаюсь по территории зоны, не оставляя за собой никого живого, только изрубленные, залитые кровью трупы. Сталкеры боятся меня и зовут самым страшным существом зоны. Пусть. Главное не дать им пробраться вглубь зоны. не дать им превратиться в монстров подобных мне